Решение принято. Теперь Маугли хотел обойтись без посторонней помощи. Он бежал от руин храма, от затерянного среди джунглей города, от всего, что было ему знакомо. Впереди его ждал долгий путь. Маугли бежал, а мысли тем временем бурлили в его голове словно водопад. Мысли и чувства стремительно сменяли друг друга. на мгновение всплывая на поверхность сознания, чтобы тут же вновь уйти в глубину под грузом новых мучительных вопросов. Гнев боролся в сердце Маугли с печалью, и каждое из этих чувств стремилось взять над ним верх. Маугли чувствовал себя преданным теми, кому он верил, чувствовал себя отверженным стаей, которая вырастила его и воспитала. Даже Акела бросил его, покинул этот мир, так и не дав ответа на многие вопросы, не оставив ему выбора. Маогли чувствовал себя никому не нужным, все чего-то от него требовали, однако никто не признавал его своим сыном, своим настоящим другом, своим спасителем. Он не был одним из них, принадлежал только самому себе. Это значит, что он должен писать историю своей жизни сам. а не под чью-то диктовку. Проглядывавшая сквозь густую листву небо, постепенно темнела, наливалась багрянцем, приближалась ночь. На западе показалась тонкая оранжевая полоса заката, ненадолго окрасившая своим янтарным светом вершины деревьев. День угасал, но работа, которая предстояла Маугли, только начиналась, и человеческий детеныш не Не останавливаясь, продолжил двигаться вперёд, то бегом, то переходя на шаг сквозь мокрую холодную листву, не обращая внимания на ночные крики джунглей и рычание вышедших на охоту хищников. Наконец, Маугли забрался на вершину горы, куда его приводил когда-то медведь, и увидел внизу в долине знакомый мерцающий свет красного цветка, горевшего в деревне людей. Человеческий детёныш изучал чужой для него мир. Здесь не было привычных листьев и веток, которые могут предательски хрустнуть под ногой, но Маугли двигался очень осторожно, стараясь держаться с подветренной стороны. Он не знал, чего ему ожидать, и на всякий случай делал всё, чтобы никто не услышал его и не почувствовал его запах. В отличие от величественного каменного города обезьян, деревня была маленькой, с постройками из подручных материалов — древесина, глина, сухая трава и ветки. Такие же использовал и сам Маугли, когда сооружал свой навес рядом с пещерой Балу. Постройки были приподняты над землей на тонких древесных стволах или толстых ветках. Зачем? слишком низко, чтобы защитить от хищников, слишком высоко, чтобы в них могли забираться детёныши. Может быть, это было сделано для того, чтобы преподняться над остальными обитателями этих логовьёв, показать своё могущество и власть. Этого Маугли не знал и не понимал. На стенах построек висели предметы, но для чего они могли служить? И это Маугли тоже оставалось непонятным. Здесь были разноцветные шкуры животных, каким-то странным образом разрезанные на куски. Весиль верёвки, сплетённые из лиан. Они были сделаны так же, как те, на которых Маугли поднимался на скалу, чтобы добыть медовые соты для Балу. На земле возле построек стояли наполненные водой сосуды. Они, похоже, были сделаны из высушенной глины. Зачем людям эти сосуды, ведь река у них прямо под боком. В каждой постройке имелся оплетённый ветками вход, похожий на отверстие пещеры. От земли к этому входу вела свитая из веток лестница со ступеньками. Зачем? Высота небольшая, неужели люди не могут забраться в своё логово без подобного странного приспособления? Многое оказалось маугли удивительным и непонятным, но не все. Некоторые вещи были очень похожи на те, что он придумал и делал сам. Так что же, выходит, Багира был прав. И Маугли в самом деле такой же, как и эти люди, умеющие делать разные фокусы. Но в то же время сколько здесь странного, непривычного нет. Маогли никак не мог представить себя живущим в такой деревне. Разве он сможет привыкнуть к такому месту? Это место не было столь пугающим, как каменный дворец короля Луи, однако Маогли чувствовал себя здесь неуверенно, неловко, словно панголин, пытающийся расколоть орех, который ему не по зубам. Из раздумья Маугли вывел громкий голос, донёсшийся из ближайшей постройки. Маугли вздрогнул и, припав к земле, спрятался в тени под постройкой. Он затаил дыхание, напрягся, готовый броситься бежать или вступить в бой, смотря по тому, что от него потребуют обстоятельства. Так Маугли просидел несколько минут, но никто не появился. Никто не бросился его искать. Маугли неслышно поднялся на ноги, приложил ухо к деревянному полу постройки у себя над головой, прислушался. В постройке люди. Их было несколько. Разговаривали о чём-то друг с другом, но Маугли не понимал их языка. Деревня оставалась странной, непонятной для него, как небо для рыбы или река для птицы. Это место совершенно не похоже на джунгли, с чего Багира взял, что это его место? Нет. Чем скорее он покинет деревню, тем будет лучше. Маугли осторожно выбрался из-под постройки. Снаружи деревня была совершенно пуста, все её обитатели сидели в своих приподнятых над землёй норах. Нигде, никого, только потрескивают сложенные горкой ветки, на концах которых танцуют лепестки красного цветка, яркие, завораживающие лепестки, бросающие золотистые блики на тёмные блестящие глаза человеческого детёныша. Не медля больше ни секунды, маугли подскочил к веткам с красным цветком, выхватил одну из них и побежал прочь в джунгли, освещая себе дорогу танцующими на её концах игочками пламени